Если уподобить построение ума лестницам, которые должны поднять нас к сокровенному, то мы представляем их не к стене замка истины, а лишь к отражениям этих самых лестниц в зеркале собственного рассудка. Поэтому, как бы самоотверженно мы не карабкались вверх и как бы высоко ни забирались, мы обречены в конце вновь и вновь натыкаться на себя, не приближаясь к истине, но и не удаляясь от нее».